эпилог. «А вон там под берёзовики, смотри, какие крепкие!» «Таша, хватит, и так уже класть некуда!» — взмолился Митрий, тащивший следом две полные с горкой корзины грибов. Осень в Серебряном Бару выдалась богатой на лесные дары. То тут, то там слышались многоголосые «Ау!» — это хуторяне вышли на тихую охоту. Всего за каких-то 2-3 года грибы плотно вошли в их рацион. К тому же это была неплохая возможность заработать. Ведь соленье и варенье с пометкой «Серебряный бор» продавались теперь исключительно в столичных магазинах фирменной торговой сети по грибок. А часть и вовсе сразу шла на кухню его величества, который быстро пристрастился к соленым грибочкам, огурчикам и вишневому варенью. У нас с Дмитрием уже стало традицией каждую осень отправляться в маленькую родовую усадьбу, окруженную голубыми елями. Там мы отдыхали и душой, и телом. Вот и сегодня, прихватив корзинки, мы отправились в лес по грибы. Сентябрь выдался довольно теплым, но дождливым. Так что округлые коричневые шляпки прятались почти под каждым кустом. Обе корзины наполнились слишком быстро. В крови еще кипел азарт собирательства, заставляя идти вперед. Через несколько шагов мы вышли на небольшую полянку. «Может, присядем? Отдохнем?» — предложил Митрий. «Агриппина нам узелок с собой собрала. Не нести же назад». «Давай», — согласилась я. «Возвращаться домой еще не хотелось». Митрий тут же поставил на землю оттягивающие руки корзины и скинул со спины рюкзак, в котором нашлось скатанное рулончиком старое одеяло, бутыль с яблочным компотом, несколько ломтей хлеба, сыр и кусок запеченного мяса. Я с улыбкой смотрела, как муж организовывает место для нашего импровизированного пикника. Сентябрьское солнышко мягко согревало плечи, терпко пахло прелой листвой и я чувствовала себя совершенно счастливой. «Держи!» Дмитрий протянул мне уже готовый бутерброд. Я опустилась на расстеленное одеяло, опираясь на его плечо, которое за эти годы стало для меня и опорой, и защитой. Как же хорошо, что тогда в наш госпиталь привезли именно его, и Ольга сумела организовать наше тайное венчание. «Не скажу, что в нашей жизни все было гладко». Бывали и сложные моменты, но вместе мы сумели их преодолеть. Кстати, Ольга все же поступила в Институт благородных девиц. Дядя и тетя вместе с Лёлькой были приглашены на мою свадьбу, как единственные родственники, других я не знала. Что бы там ни было, эта семья вырастила меня как родную дочь. А мелкие неурядицы, куда же без них, это жизнь». Поначалу дядя обрадовался, думая, что ему тоже перепадет герцогский титул. Но правитель не раздает свою благосклонность просто так. Ее нужно сначала заслужить. Зато на моей свадьбе Ольга завела очень полезные знакомства. К ней посватались сразу три дворянины из хороших знатных семей. Но тут сестрица неожиданно проявила твердость, решив пойти учиться. Надо сказать, самостоятельная жизнь пошла ей на пользу. Ольга стала намного ответственней, но все же сохранила свою жизнерадостную натуру. И это многим пришлось по душе. Так уж случилось, что Институт благородных девиц располагается недалеко от нашего столичного дома. Бываем мы там нечасто, предпочитая жить в загородной усадьбе. Но когда приезжаем, я тут же посылаю за сестрой. До сих пор я негласно за ней присматриваю. Мы встречаемся, обмениваемся новостями. Иногда вместе ходим по магазинам. Однажды именно в такой день к нам на чай заглянула сама императрица со своей младшей дочерью. Вернее, Ее Величество заехала забрать баночку клубничного варенья, которое мы только начали осваивать, но в продажу еще не пускали. Совершенно неожиданно Ольга и младшая княжна поладили и даже подружились. Спустя месяц Лельки пожаловали голубой бант. Шифром Фрейлина на её высочество, и теперь она большую часть времени живет во дворце. Кажется, дяде и тёте придется повременить с мечтой о внуках. Ольга, как и мечтала, стала деловой дамой на службе у императорской семьи. Я тоже, как могу, приношу стране пользу. Конечно, мой вклад намного скромнее, чем хотелось бы, но я потихоньку двигалась в выбранном направлении. В этом мне помогают подруги и любимый муж. Строительство консервных заводов пока пришлось отложить, ведь для этого нужно по всей стране ввести единую стеклянную тару. А стекло тут пока еще слишком дорого. Правда, Софи обещает в скором будущем решить и эту проблему. Для начала мы стали изготавливать банки со стеклянными крышками на бугельном замке, который действует как защелка, ведь такая посуда будет многоразовой и её всегда можно сдать в организованные при наших магазинах пункты приема пустой тары. С помощью капиталов моего супруга мы открыли сначала одну, а потом и вторую стеклодувную фабрику. На банках стоит вензель рода Сент-Фелис, и мы используем их исключительно для хранения варенья. Из-за дороговизны сахара этот продукт пока доступен лишь для обеспеченных слоев населения и приносит нам неплохие доходы. Ведь рецепт варки варенья держится в строжайшем секрете. А вот способ приготовления соленых огурцов, помидор, моченых яблок стал доступен всем, значительно пополнив зимний рацион и селян, и горожан. Тут мы вместе с Мари постарались. Наряду с вареньем, нашим фирменным блюдом остаются соленые маринованные грибы. Я пока боюсь отдавать рецепт их приготовления в массы. Понравится еще. Так что маринованные рыжики или соленые грузди можно купить только в нашем погребке. Дошло до того, что повара из знатных столичных домов занимают у нас очередь аж за несколько месяцев. Так что все идет своим чередом. Сад в Серебряном Бару разросся, заняв почти всю свободную территорию. На хуторе появилось еще три дома, так как рабочих рук уже не хватало. В сезон мы даже нанимаем сборщиков фруктов из города, и только варенье по-прежнему варится в полном секрете. Не обошли стороной и самшитовую рощу. Несколько саженцев аккуратно выкупали и отвезли в столичный аптекарский сад, а там уже решат, что с ними делать дальше. Остаток сухого самшита я продала Никифорову. Он уже доказал свою честность и, главное, умеет держать язык за зубами. В будущем, я думаю, мы с ним еще не раз сработаемся». Нина, после того, как я вылечила Прокопия от пристрастия экспертному грибной настойкой, выпросила у меня этот рецепт, и теперь в Дубовске стало подозрительно много трезвенников. Экономка даже предлагала пустить это чудодейственное средство в продажу. Но Дмитрий высказался резко против. Говорит, что нельзя отнимать у мужиков единственную отдушину, это слишком жестоко. Может, он и прав. Так что пострадал пока только Дубовск и его окрестности кстати Алекс Сент Вилар внезапно продал свою кожевенную мануфактуру и уехал. А вот селия, которой достался родительский дом, вышла замуж за сына промышленника из соседнего березова и кажется, у нее все хорошо. О прежнем женихе Селия ничего не известно, он так и пропал вместе с деньгами. Мы изредка видимся с ней на светских приемах, которые граноначальник устраивает в честь прибытия в город князя и княгини сент фелис Мы теперь местная достопримечательность. Пора возвращаться. Думаю, Михаил и Скай уже соскучились по папе и маме. Митрий наклонился, нежно целуя меня в кончик носа. «Им тоже иногда нужно отдохнуть от родителей», — улыбнулась я, вспоминая проказы своего двухлетнего сынишки и его лучшего друга, говорящего кота Ская. «Скажи лучше, что это ты соскучился», — подначила я его. Это он еще не знает, что скоро ему станет не до скуки. Моя рука скользнула но еще пока плоский живот. Уже вторую неделю я чувствовала все симптомы будущего материнства, но пока приберегаю эту новость. Иначе Смитрия станется тут же свернуть наш отпуск и вернуться домой, опасаясь, что мои прогулки за грибами могут повредить будущему малышу. И не помогут все мои заверения, что двигаться беременным даже полезно. Дмитрий был очень ответственным мужем и отцом. Видимо, сказалось его собственное детство. Нашего старшего сына он окружил любовью и заботой, всегда находя время на игры и книжку со сказками. Кстати, о сказках. Наша горничная Алёнка всерьез считает сказа зачарованным принцем, даже обращается к нему не иначе «Ваше Высочество», и втихаря подкармливает его разными вкусностями. Так и живем.